«А ты?» — спросил он тогда отца. «Ты-то привязанный, и я у тебя сын? А ты думаешь, я тебя хотел?» «Не сопи, не сопи носом, я правду говорю, сам знаешь, как отношусь к тебе. Бабы для меня нет. Прими, подай, пшла вон, потому что отца твоего предала, и прощения ей моего никогда не будет. А ты решай, с нею ты или со мной. Решай». Я не люблю, когда нашим и вашим. Утрись, как с мужиком, говорю, цени. Говоришь, привязанный я, были б деньги. Тебя буду учить, мол, труд, порыв, это ты слушай. И с силою не спорь, не перешибешь, но себе на ус мотай. Сила — это все, а сила — золото, любое другое тленно. Кротов глянул на часы. — Нет, еще надо подождать, — размышлял он. — А может, нет? Может, пора? Сейчас мой чемодан лежит сверху. Открыть его секунда. Не должна теперь эта сука у меня за спиной стоять. Я ж ее успокоил, она все высмотрела. Пора. Он поднялся, и бортпроводница не закричала, чтобы он сел на место. Проходя мимо девушки... Кротов заставил себя улыбнуться, хотя знал, что улыбается он плохо, перед зеркалом не один час просидел, изучая лицо. Каждый мускул свой знал. Сострадание умел играть, внимание получалось отменно, грусть, радостное ожидание. Никто, как он, не умел реагировать на анекдоты, это очень располагает людей, а расположенного к тебе можно мять, как пластилин, только без нажима, контролируя мышцы лица, чтобы ненароком не отпустить себя, не выдать постоянную напряженность. Людям, которые напряжены, не очень-то верят, их побаиваются, хороши к тем, от кого не надо ждать неожиданностей, а все это сокрыто в лице, изучи его. И ты победитель. В школе Абвера сколько раз отца вспоминал, тот постоянно маску держал, полуулыбку, полувнимание. И за ртом особенно следи, Кротов, у тебя губы плохие, поджатые, прямые, пересохшие, и брови почаще поднимай, словно удивляешься чему-то, вот так, верно, держишь себя, молодец, Кротик, молодец». Он зашел за занавеску, стремительно открыл свой ящик, поднял полочку с инструментом, достал пистолет, сунул за ремень, начал открывать чемодан женщины и тут услыхал за спиной голос «Вы чего так долго, гражданин?» Глава седьмая Костенко, выйдя от Лебедева, сразу же передал из машины по рации. Вниманию оперативных групп для передачи по Союзу. Разыскиваемый нами преступник владел навыками грима, чаще всего менял внешность на старика, обрел голову и отпускал бороду, умел наводить на лицо шрамы. Тадава немедленно передал эту информацию по всем аэропортам Закавказья, откуда уходили самолеты на Батуми и Сухуми. Такого же рода установка ушла в Среднюю Азию, Прибалтику, Карелию и в Калининградское пароходство. Костенко ехал в Сухуми, вжавшись в сиденье «Волги», норовил как-то приладиться, чтобы хоть немного подремать. Предстоял полет в Тбилиси, оттуда после очередного совещания с пограничниками вылет вместе с Серго Хишвили в адлер Должен подъехать Месроп и Юсуф Заде из Баку. Костенко давно присматривался к Юсуф Заде, и чем больше он к нему приглядывался, тем большей симпатии проникался. Капитану только-только исполнилось 30. В милицию он пришел юношей и закончил юридически заочно, сейчас кончает тоже заочно философский факультет. Костенко наровел попасть на каждое совещание, которое проводилось в Баку союзным министерством, потому что жил здесь старинный и нежный друг Зия Буниятов, ставший героем Советского Союза в 22 года. В трудные для Костенко времена именно Зия выступал всюду в его защиту. Здесь, в Баку, Костенко и познакомился с Юсуф Заде. Он тогда спросил капитана, «Зачем вам философский факультет? Хотите уходить в науку?» Иософ Заде не обиделся некоторые снисходительности вопроса, ответил убежденно, «Хочу теоретически разобраться в тезисе, который давно сформулирован, причина преступности, хотя ее базис у нас ликвидирован. В чем же тогда дело, если социальной подоплеки нет? Почему грабители, хулиганы?» Насильники? В чем дело? Каковы наши упущения? Нельзя жить моралью чеховского персонажа. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Такой ли уж реакционер Ламбразо? И нужно ли постоянно атаковать Фрейда? Что есть причина той или иной человеческой аномалии? Как можно рассчитать на компьютере генетический код того или иного преступника? Можно ли это вообще делать? Нет ли в этом нарушения нашей морали? Костенко, выслушав Юсуф ЗД, сразу же заметил себе, надо его тащить в центральный аппарат. Как это говорили российские бизнесмены, делать ставку на сильных и смелых, а не на слабых и трусов. Барская концепция, понятна: Культом превосходства и снисходительной силы отдает но рациональное зерно в Путиловых и Гужонах временами проявлялось куда ни крути. Юсуф Заде, однако же, не только отказался от предложения Костенко, но и вовсе, по мнению его коллег, отчудил. Он попросился на работу в горный сельский район. Его не хотели пускать, звезда бакинского угрозыска, но он доказал начальству — что даже год работы вдали от центра поможет многое понять. В чем динамика разницы преступности деревни и города? Правда ли, что преступления там и здесь сугубо разностны по своей изначальной причинности? То есть хотелось ему выяснить для себя вопрос, поднятый в литературе. Мол, город дурно влияет на человека, деревня же, наоборот, лечит душу. Просьбу его уважили. Откомандировали на год. Вернулся он с тремя папками, педант, что твой немец посмеивался. Почвенность, слово, конечно, звучное, однако к нашему веку никак не приложимо. Кренит не в ту сторону, ибо город и деревня настолько взаимосвязаны и близки, чуть не в каждый совхоз вертолет летает что уповать на идиллию сельской благости, на ее особую духовность, значит прятать голову под крыло, уходить от острых вопросов, а это никак не гоже. Ленин учил острые вопросы обнажать, а не замалчивать. Когда Костенко подбирал себе группу, он попросил генерала, чтобы тот санкционировал привлечение июсов за Заде, в Баку согласились. Капитан отправился на электронно-вычислительный пункт и, вместе с воздушной милицией, составил график полетов границы и наоборот вглубь республики. Он вполне может приехать на поезде к погранзоне, объяснил свою мысль Юсуф Заде. А полет в центр всегда более обеспечен, если так можно сказать о полете. Ну-ну, откликнулся Костенко что-то в этом есть. Давайте будем проецировать такую возможность и на другие районы. Мысль занятна. Задремать Костенко, конечно же, не мог. Вспомнив этот разговор с Юсуф Заде, сразу же явственно увидел лицо Лебедева. Этот бы поступил именно так, от противного. Он и салым... Держит от противного ни одной прямой линии, весь запутан зигзагами и кривыми, живет не своей жизнью. Он играет жизнь, каждый день, видимо, наново придумывая себя. А какая же сильная штука память, а? Эк, его перекукожило, когда я прочел ему показания. Вся краска исчезла. Какая там краска? Он словно разбитое стекло витрины. Он а. Полз, превратился в крошево. «А ведь что-то грядет, — подумал Костенко, — ей-богу, грядет. Чувствую кожей, будь неладны эти мои чувствования. Как же спокойно без них, а? Может, Жуков прав? Может, никакое это не чувство, а логика? Действительно, убийство Кротовой, весна, полное вероятие, что оба трупа уже обнаружены — Им не могут не заинтересоваться в конце до концов отпущенные ему дни, точнее часы,